принимаете свои идеи при этом вопросе божественной дали воспаряют и превосходит самого себя он начинает плести перед ней самые свои излюбленные узоры он плетет такие тонкие исполненные такого лицемерия такие колдовски чарующие и гастрономически аппетитные вермеровские кружева что означной женщине Не остается ничего другого, как тут же превратиться в один сплошной гипертрофированный копчик. То есть, иными словами, как вы уже, наверное, догадались, просто-напросто стать неверной сожительницей в ходе моего кибернетического действа наставляющей рога своему любовнику, обманутому сожителю легкомысленной подружки. 11. Как я уже говорил, рассказывая о своей с ним встрече, череп Фрейда весьма напоминает бургундскую улитку. В книге «Моя тайная жизнь» Дали вновь касается одного весьма щекотливого вопроса. Хулители его долгое время утверждали, будто он никогда не встречался с Фрейдом. Между тем, Флэр Каулс, В своей книге «Дали. Жизнь великого чудака» смогла с помощью одного неопровержимого письма Фрейда доказать, что художник и врач распрекраснейшим образом встречались в Лондоне в начале лета 1938 года. Вывод из этого совершенно очевиден. Если хочешь проглотить его мысль, ее надо выковыривать иглой вот тогда удастся вытащить ее целиком. В противном же случае она оборвется, и с этим уже ничего не поделаешь. Конца вам не видать никогда. Впрочем, сегодня, обращаясь мыслями к смерти Фрейда, я, пожалуй, бы еще добавил, что бургундская улитка, если вытащить ее из раковины, самым поразительнейшим образом похожа на картину Эль Греко потому что Эль-Греко и бургундская улитка — суть две вещи, не имеющие никакого собственного вкуса. С точки зрения простейшей гастрономии, оба они не аппетитней обыкновенного карандашного ластика. Все почитатели жареных улиток уже испускают возгласы и негодования. Видно, придется дать некоторые уточнения. Пусть улитка и эль-греко сами по себе и напрочь лишены какого бы то ни было вкуса, зато они в полной мере наделены и дарят нам возможность наслаждаться редчайшей почти сверхъестественной способностью к трансцендентной вкусовой мимикрии, то есть свойством впитывать и благодаря собственной безликой пресности идеально сочетаться с любыми привкусами, которые им сообщают, чтобы подать на стол. Оба, и улитка, и эль-греко служат магическими посредниками, переносчиками всевозможных вкусовых особенностей. И потому, чем бы ни приправлялись жареные улитки или картины Эль-Греко, всякий привкус вполне отчетливо обретает в них симфоническое и даже литургическое звучание. «А ведь имей улитки свой собственный вкус!» Разве смог бы когда-нибудь познать человеческий язык то, воистину, пифагорейское наслаждение, которое дарит всей средиземноморской цивилизации мертвенно-бледный, изнемогающий от восторженной лунной эйфории зубчик чеснока? Того самого чеснока, который ослепительно ярким светом озаряет лишенный даже малейшего вкусового облачка пресный небосвод жареных улиток. Такой же пресной безликостью, что и ничем не приправленная бургундская улитка, отличается и полностью лишенной малейшей вкусовой индивидуальности живопись «Эль Греко». Но зато, и в этом-то весь трюк, он, как и улитка, наделен уникальным поразительным даром запечатлевать, доносить до нас, доводить до наивысшей аргеостической точки Любые вкусы.